Глава 57, повествующая о том, как Дон Кихот расстался с герцогом, а также о том, что произошло между ним и бойкой, и бедовой Альтисидорой, горничной девушкой герцогини. Дон Кихот уже начал тяготиться той праздную жизнью, какую он вел в замке. Он полагал, что с его стороны это большой грех, предаваясь лени и бездействию, проводить дни в бесконечных пирах и развлечениях, которые для него, как для странствующего рыцаря, устраивались хозяевами. И склонен был думать, что за бездействие и праздность Господь с него строго взыщет. Вот почему в один прекрасный день он попросил у их светлостей позволения уехать. Их светлости позволили не приминув, однако выразить глубокое свое сожаление по поводу его отъезда. Герцогиня отдала Санч Пансе письмо его жены, и тот, обливая его слезами, сказал себе, кто бы мог подумать, что смелые мечты, которые зародились в душе моей жены Тересы Панса, как скоро она узнала про мое губернаторство, кончатся тем, что я снова вернусь, к пагубным приключениям моего господина Дон Кихота Ломанческого. А все-таки я доволен, что моя Тереса в грязь лицом не ударила и послала герцогине желудей, потому как если бы она их не послала, а тут еще я вернулся не в духе, то вышло бы невежливо. Радует меня и то, что подарок этот нельзя назвать взяткой. Когда она его посылала, я уже был губернатором. И тут ничего такого нет, если за доброе дело чем-нибудь отблагодарить, хотя бы и пустячком. Да ведь и впрямь. Голиком я вступил в должность губернатора, голяком и ушел. И могу сказать по чистой совести, а чистая совесть — это великое дело. Голышом я родился, голышом... Весь свой век прожить ухитрился. Так рассуждал сам с собою Санчо в день своего отъезда. Дон Кихот же, накануне вечером простившись с их светлостями, рано утром облаченный в доспехи, появился на площади перед замком. С галереи на него глазели все обитатели замка. Герцог и герцогиня также вышли на него посмотреть. Санчо восседал на своем сером, при нем находились его дорожная сума, чемодан и съестные припасы. И был он рад радеханик от того, что герцогский домоправитель, тот самый, который изображал Трифальди, вручил ему кошелек с двумя сотнями золотых на путевые издержки. Дон Кихот же про это еще не знал. И вот в ту самую минуту, когда все взоры, как уже было сказано, обратились на Дон Кихота, из толпы дуэний и горничных девушек-герцогини, на него глядевших, внезапно послышался голос, бойкий и бедовый, голос Альти-Сидоры, которая поразила слух присутствовавших жалобной песней. — О, жестокосердый рыцарь! Отпусти поводья малость, не спеши коня лихого, Острой шпорой в бок ужалить. Ни от алчного дракона ты неверный убегаешь, не от агницы, которой и овцой-то зваться рано. Изверг ты обидел деву, краши кои не видали, Ни в лесах своих Венера, ни в горах своих Диана. Бегле ценей! Берено беспощадный, сгинь, пропади, гори в аду, сварравый. Ты в когтях своих кровавых Зверь бесчувственный увозишь сердце той, что так смиренно Быть твоей не жаждет, Ты увозишь о злодейство Три косынки и подвязки Черно-белые в полоску С ножек гладких, словно мрамор, И еще сто тысяч вздохов, Чье неистовое пламя, Будь сто тысяч трой на свете, Все их разом бы пожрала Беглец Эней, Берено, беспощадный, сгинь, пропади, гори в аду, сварравый. Пусть безжалостен прибудет твой оруженосец Санчо, Чтоб вовеки дуль синея не сняла с себя заклятия. Пусть за твой поступок низкий взыщется с нее несчастный, Ибо часто в этом мире праведник за грешных платит. Пусть тебе всегда приносит жажда славы, неудачу, радость, горькое похмелье — Верность разочарования, беглец Ценей Берена беспощадный, Сгинь, пропади, гори в аду, сварравый. Пусть от Лондона до Темзы, от Гранады до Атарфе, От Севильи до Марчены все зовут тебя коварным. Если в сотню, в королевство, или в кто первый дутся сядешь, Пусть не идут к тебе тузы, короли не попадают. Если стричь пойдешь мозоли, пусть тебе их режут с мясом, если вырвать зуб решишься, корень пусть в десне оставит. Беглец Эней, Берено беспощадный, сгинь, пропади, гори в аду сварравый. Намек на то, что Эней, герой Энеиды Вергилия, покинул влюбленную в него Дидону, а Берено, Герой неистового Роланда Ариоста покинул свою возлюбленную Олимпию. В то время как горюющая альтисидора вышеописанным образом сетовала, Дон Кихот молча на нее взирал, а затем, обратившись к Санчо, спросил. — Заклинаю тебя памятью твоих предков, милый Санчо. — Не скрывай от меня правды, скажи. «Не захватил ли ты случайно три косынки и подвязки, о которых толкует влюбленная эта девушка?» Санчо же ему на это ответил. «Косынки я и правду захватил, а насчет подвязок ни сном, ни духом». Герцогиня не могла надевиться дерзости Альтисидоры. Впрочем, она и прежде знала ее за девицу бедовую, проказливую и разбитную но все же не представляла себе, что развязность ее дойдет до такой степени, и тем сильнее было удивление герцогине, что об этой шутке Альтисидора ее не предуведомила, герцог, желая подлить масло в огонь, сказал, — Сеньор рыцарь, меня возмущает, что, воспользовавшись гостеприимством, здесь у меня вам оказанным, вы решились похитить у моей служанки». Во всяком случае, три косынки, а может быть, даже и подвязки. Это свидетельствует о том, что у вас дурные наклонности и противоречит общему мнению, которое о вас сложилось. Возвратите же ей подвязки, иначе я вызову вас на смертный бой», не страшась, что лихие волшебники изменят или же исказят черты моего лица, как это они сделали с моим лакеем Тосилосом, вступившим с вами в единоборство. — Господь не попустит, — возразил Дон Кихот, — чтобы я поднял меч на светлейшую вашу особу, которой я столькими обязан милостями. — Косынки, я возвращу, — коль скоро они у Санчо, — Но насчет подвязок — это немыслимое дело, потому что ни я, ни он их не брали. И если ваша служанка хорошенько у себя посмотрит, то уж верно найдет. Я, сеньор герцог, никогда не был вором. И если Господь не попустит, не буду таковым до конца моих дней. Девица это говорит как влюбленная, и она прямо в том признается. Я ж тут ни при чем». Так что мне не в чем просить прощения ни у нее, ни у вашей светлости. Вас же я попрошу изменить свое мнение обо мне и вновь мне позволить продолжать свой путь». Счастливого вам пути, сеньор Дон Кихот, подхватила герцогиня, дай Бог, чтобы до нас доходили только одни добрые вести о ваших подвигах. Поезжайте же с Богом. А то, чем дольше вы задерживаетесь, тем сильнее разгорается пламень в сердцах дев, что взирают на вас. Мою же горничную девушку я накажу так, чтобы впредь она не допускала ни скромности, ни в обзоре, ни в словах своих. «Дай мне одно только слово сказать тебе. Доблестный Дон Кихот!» — воскликнула тут Альтисидора. «Прости меня за то, что я обвинила тебя в краже подвязок. Клянусь Богом и спасением души, они на мне. Это я по рассеянности, вроде того человека, который искал своего осла, сидя на нем верхом». «А что я вам говорил?» — вмешался Санчо. Нашли какого укрывателя краденого. Ведь при желании я столько мог натащить, когда ходил в губернаторах. Там у меня насчет этого было раздолье. Дон Кихот учтиво поклонился герцогу с герцогиней, а равно и всем присутствовавшим. Засим поворотил росинанта и сопровождаемый Санчо верхом на осле, выехал за ворота замка и направил путь. В Сарагосу.